«Это все ивовый каркас!» — раздался голос за спиной у матушки. «Отличная штука!» Некоторое время матушка задумчиво смотрела в пространство, затем улыбнулась. «А почему бы нам, ребятки, не зайти в дом?» — предложила она. «Мне нужно кое о чем вас расспросить». Гномы растерянно зашебуршились. «М-м-м!» — изрек их представитель. Что, боитесь учутиться в одном доме с тремя ведьмами? Спросила матушка-ветровозг. Гномий представитель кивнул и тут же покраснел. Магрот и нянюшка-яг за спиной матушки переглянулись. Очевидно, произошел какой-то сбой. Жившие в горах гномы никогда не боялись ведьм. Ссориться с гномами вам же хуже. В один прекрасный день вы можете обнаружить, что прямо под вашим домом расположилась гномья шахта. «Видать, давненько вы не были у себя в горах», — заметила матушка. «Уж очень здесь богатый угольный пласт», — пробормотал представитель, теребя каску. «Наверное, соскучились по настоящему гномьему пирогу, да?» — продолжала матушка. Глаза представителя затуманились. «О, гномий пирог! Он испечен из тончайшего, молотого на каменных жерновах песка, сделан трудолюбивыми ногами вашей мамочки». Продолжала матушка-ветровоск. Гномы издали нечто вроде коллективного вздоха. «Здесь такого просто не найти», — потупил глаза гномий представитель. «Видно все дело в воде или еще в чем-то, и пары лет не проходит, как пирог разваливается на мелкие кусочки». «Просто они в него муку кладут», — кисло промолвил один из стоящих у него за спиной гномов. «Хуже того». «Булочник в Орле и еще и сухофрукты туда добавляет», — поддержал другой гном. «Что ж», — потерла руки матушка, — «в таком случае, может быть, я сумею вам кое-чем помочь. Могу поделиться гномьими пирогами». «Это все невозможно», — уныло произнес гномий представитель. «Откуда здесь взяться гномьим пирогам?» Настоящий гномий пирог нужно опускать в реку, высушивать, потом сидеть на нем, а затем он должен вылежаться. Каждый день его нужно доставать из кладовой, чтобы проверить, после чего его снова убирать. Здесь такие пироги печь не умеют. Значит, сегодня ваш счастливый день, — гордо изрекла матушка Ветровоск. — По честности говоря, — сказала нянюшка Яг, — Мне кажется, что на какой-то из пирогов нагадил кот. Представитель гномов поднял голову. Глаза его горели. Будь я проклят! Дорогой Джейсон и все остальные, ну что за жизнь? Чего тут -то только не творится, начиная с говорящих волков и спящих в замках женщин. Вот вернусь, так будет вам рассказать парочку историй, уж будьте уверены. Вот только всяких сельских домиков при мне не поминайте. Кстати, вспомнила, надо послать кого-нибудь к господину Вернисачу вломать и передать поздравления госпожи Як, какие он отличные делает шляпы. Пусть теперь пишет на них «Одобрена нянюшка Як». Передайте ему что его шляпы останавливают 100% всех известных сельских домиков. А еще, когда пишешь людям насчет того, какие отличные у них вещи, иногда получаешь товары бесплатно. Так что, может, и выйдет мне новая шляпа. В общем, не забудь, сделай, как я говорю.